Есть какие-нибудь новости? С убийством депутата Г. переспросил Эрих Борнхаг. Честно говоря, меня это занимает меньше, чем история с собаками. Такой вот депутат имеет свои взгляды, произносит речи. Он провозглашает справедливость, гуманность, цивилизацию, пацифизм. Не исключено даже, что он во все это верит. Ну, почему бы ему и не произносить речей? Но когда он кричит слишком громко, это начинает надоедать. Он становится помехой. Когда вы увлечены работой, а кто-то барабанит на рояле, разве у вас не возникает желание заставить пианиста замолчать? «Ну, а как назвать тех, кто идет на это?» — спросила ее Ганна, все тем же сухим, лишенным интонацией голосом. Эрих Борнхак улыбнулся понимающей фатальной улыбкой. Ну, «Эти так называемые изверги право же подчас бывают очень приятными людьми. Наверняка требуется больше решимости, чтобы убить породистую собаку, чем какого-нибудь жирного спесивого краснобая». Если предположить, что господин фон Дельмайер отправил на тот свет депутата Г. И. Дога Туснельду, то, надо думать, его скорее лишилось на Туснельда, чем господин депутат. «На реке Ганг», — добавил он, так как Иоганна по-прежнему молчала, — «культура более древняя, чем на реке Изер». Я думаю, что на Ганге иному человеку труднее убить некоторых животных, чем некоторых людей. Иоганна шла рядом с развинченным молодым человеком, оглушенная и почти парализованная. Непрерывный поток его слов проникал ей в уши, действуя словно наркотик. Дул свежий ветерок, море было приветливым. Эрих Борнхак продолжал оживленно, без всяких пауз рассказывать. «С этими политическими убийствами всегда бывает Марокко. Как-то его пригласили погостить в поместье в Химгал. Незадолго до его приезда там как раз укокошили лидера левой партии, и так называемый «убийца» не был пойман. В том поместье, поди уж там разбери почему, за убийцу приняли его, и это сразу придало ему огромную притягательную силу. Все молодые дамы буквально вешались ему на шею. Он хорошо помнит одно катание по озеру». Он со своей дамой заехал в камыши, окружавший один из островов. Не будь он таким ярым противником брачных уз, он мог бы сделать отличную партию. Денег у этой дамочки было хоть отбавляй. Между прочим, она была молода и весьма не дурна собой. На обратном пути Иоганна все время молчал, Когда они приехали в Париж, попрощалась с ним сухо, поспешно. На следующее утро, стоило ей поиграть в теннис, как мысли о собаках и убитом человеке куда-то улетучились. Она чувствовала себя веселой, бодрой, но вскоре ее воображением против воли снова завладел образ юноши. Эти его фамильярные жесты, наигранная небрежность слов. Ей казалось, будто весь воздух вокруг пропитан слабым запахом сена и кожи. Что этому мальчишке нужно от нее? К чему ей все его откровения? Не хочет ли он взвалить на нее часть своих забот? В тот вечер она была рассеяна и нелюбезна с Гесрейтером. На другой день после неоднократных телеграмм о предстоящем прибытии и затем о том, что приезд откладывается, в дом решительным шагом вступила тетушка Амец ридер Вскинув крупную мужеподобную голову, она уверенно несла свое дородное тело по маленькой тихой квартире чрезвычайно довольная тем, что ее вызвали. Ее задело заживое, что в свое время Иоганна столь спокойно с ней рассталась. И вот теперь оказалось, что все же без нее не обойтись. Однако вскоре выяснилось, что это не так. Иоганна не испытывала ни малейшего раскаяния, воспринимала присутствие тетушки как нечто само собой разумеющееся, а временами даже обременительное. Так же, как и прежде в Мюнхене, она с ней не делилась своими заботами, а тетушке хотелось помочь ее, ганне в ее личных делах своим опытом и советами. Франциске Амедсридер пришлось удовольствоваться заботой о еде, перестановкой мебели и другими домашними делами. Гесрейтер был достаточно опытен и понимал, что человеческие чувства не остаются неизменно сильными.